Глава 16. Встречать шлюпку стало традицией. Ежедневно ближе к вечеру поляна перед домом Интона наполнялась людьми. Они разговаривали, шутили, время от времени задирали головы и ждали, когда в небе появится сверкающая точка. Шлюпка привозила всё новое и новое оборудование, а увозила ящики с образцами. В последнее время, кроме образцов, в трюм частенько грузили свиные туши, мешки кукурузы и кадушки с лесным мёдом. Даже старые космические волки были не против вкусной и свежей еды, которая колосилась и хрюкала, а не вылезла из пищевого синтезатора. Теоретически, в синтезатор можно загружать любую органику. На практике чаще всего использовались водоросли и микроскопические рачки. Как объяснил мне один, их проще всего разводить в полёте. Достаточно небольшой цистерны с водой и специальных ламп. Дин как-то предложил поставить синтезатор на кухне Интона. Но Матильда решительно сказала, что не позволит обитателям дома питаться всякой гадостью. В руках Матильда держала половник, поэтому Дин благоразумно отступился. Еда из синтезатора это брикеты величиной с кусок мыла, они зеленовато-серого цвета, очень питательные, но вкус у них не натуральный, а людям всегда хочется вкусненького. Сегодня я ожидал шлюпку с особым нетерпением. Доктор Трейси наконец отпустила отца из госпиталя. И фолли должен был его привести. Утром мы с говардом слетали на глайдере в посёлок. Учитель управлялся с транспортом так лихо, словно всю жизнь на нём летал. Он высадил меня возле калитки, а сам отправился на глайдере в поле, чтобы помочь Грегору привезти собранную кукурузу. Мама сидела возле окна и штопала мою старую рубашку. Увидев меня, она чуть не расплакалась от радости. Я уже неделю не появлялся дома. Дел было столько, что и выспаться-то удавалось редко. Каждый день мы с Дином выходили в поле, потом я помогал ему сортировать собранные растения и пойманных букашек, а в перерывах усиленно запихивал в себя школьную программу. В честь моего прихода мама напекла блинов с мясом, и я от пуза налопался домашней еды. А потом отправился обратно к Интуну, пообещав вернуться вечером вместе с отцом. Я ничего не сказал маме про отцовскую выдумку насчёт Грегора и спрашивать её ни о чём не стал, понадеялся, что всё прояснится само собой. Сегодня было облачно. Серая клубящаяся пелена плыла почти над самой землёй. Шлюпка вынырнула из облаков неожиданно. Только что её не было, и вот она уже зависла над самой поляной, выпуская тонкие ажурные ноги опоры. Шлюпка опустился на траву, и я удивился, как быстро это зрелище стало для меня привычным. Рабочие поволокли по тропу разноцветные пластиковые ящики. Отец спускался медленно, осторожно обходя суетящихся рабочих. Несмотря на пасмурный день, он щурил глаза, отвыкшие от солнечного света. Сойдя с трапа, он неуверенно покрутил головой и сутулился. От жалости у меня защепало глаза. Я подбежал к отцу и обнял его, а он только похлопал меня по спине и растерянно повторял: "Вот оно, как, ал, мальчик мой". Я ощутил, как подрагивают его руки, и с удивлением понял, что мы с отцом почти одного роста. По трапу легко спустился в фойе. Выглядело он, как всегда, элегантно. Аккуратный чёрный ус на худофизиономии, подогнутый по фигуре комбинезон. Улыбаясь, Фолли направился к нам. Привет, Ал. Как гранит науки? Грызём потихоньку, ответил я, пожимая его крепкую руку. Фолли дружелюбно кивнул Ацу и продолжил, обращаясь ко мне. Не желаешь сгонять со мной на Хирон? Тебе не мешает проветриться? Чёрт, конечно, я желал. Когда ещё так запросто пригласят прогуляться по другой планете? Когда? Завтра с утра повезу туда геологов со стремительного. Эх, и насверлят они дырок в вашей луне. Завтра? Значит, сегодня нужно быть на стремительном? А как же отец? А мама? У доктора Трейси есть для тебя информация, — продолжил Фолли. Отец молча переводил взгляд с Фолли на меня. В другой раз, Фолли. С сожалению, ответил я, понимая, что другого раза может и не быть. И тут вмешался отец. — Не отказывайся, Алл. Успеем еще наговориться. — Когда вы вернетесь? — спросил он Фолли. Послезавтра доставлю Алу прямо к калитке, улыбнулся пилот. "Ну вот, видишь?" печально усмехнулся отец. Выяснилось, что на стремительный фолли отправляется не раньше, чем через 3 часа. За это время я вполне успевал доставить отца домой. Я побежал разыскивать Дина и Лину. Глайдер скользил над пустой жёлтой дорогой. С хмурого неба падали редкие крупные капли. Дин поднял купол машины, капли разбивались о стекло и струйками стекали вниз. Я украдкой поглядывал на отца, а он не отрывал взгляда от окрестных полей и мелькающих мимо деревьев. В его потемневших глазах застыла тоска. Губы скривились в растерянной улыбке. Как же он соскучился по дому, подумал я, пытался представить себе одиночество, которое отец испытывал в госпитале, и не смог. Всё-таки мы с ним очень разные. Полетели с нами на хирон? тихо спросил я Лину. Она опустила голову и еле слышно ответила: "Не отал. Я мне страшно лететь. Прости." Можно я останусь? Я обнял её за плечи. Конечно, мы вернёмся послезавтра. Ты даже не успеешь соскучиться. Народу возле нашего дома собралось столько, что я даже растерялся. Тётя Джуди держала под руку дядю Томаша, который надел чистую клетчатую рубаху. Ирга и Петр чинно сидели на лавочке. Пастор Свен беседовал с доктором Хансом, вытирая лысину большим синим платком. Даже папаша Брендон пожаловал. Только Грегора нигде не было видно. А уж пирогами пахло на всю улицу. Мама стояла на крыльце в праздничной кофте, нервно теребя воротник. Мы выбрались из глайдера. Дядька Томыш прихрамывая кинулся обнимать отца. «Ну ты даешь, Юлий!» – кричал он. «Как новенький! Даже шрамов не осталось!» «А я уж грешным делом думал...» Дядька Томыш не договорил и утер рукавом заслезившиеся глаза. «Ну, иди к жене-то!» – подтолкнул он отца. «Заждалась!» Отец подошел к маме и обнял ее. Мне кажется, я увидела это впервые в жизни. Облака всё-таки разогнало ветерком. Стол накрыли прямо на улице, чтобы не тесниться в кухне. Мама и Норма бегали в дому и обратно, принося еду и посуду. Им помогали Ирга и дядя Джуди. Настойка текла рекой. Питер и Папаша Брендонс сперва косились друг на друга, но потом плюнули и выпили на мировую. В конце концов, никто ведь не был виноват в том, что выкинул Илья. Да и обошлось всё к лучшему. Даже Лина, немного переживавшая из-за моего отъезда, немного повеселела. Захмелевший Брендон протолкался к Папаше. "Послушай, Юрий", сказал он, размахивая стаканом. "Не одолжишь мне немного твоего навоза?" "Да бери сколько тебе надо", ответил отец. "А на что тебе? Не поверишь. Я уж какой только не перепробовал: и с винной, и конский, но ну, не выходит у меня настойка и всё тут. Ни вкуса, ни крепости". Папаша озадаченно уставился на Брендона. А я ухватил Лину за руку и стал тихонько пробираться в калитке. «Да при чём тут навоз?» – спросил сбитый с толку отец. «Ну как же?» – прогудел Брэндон. «Ты ведь на нём настаиваешь своё пойло?» Манюал так и сказал. Отец оглянулся на меня, но мы уже запрыгнули в глайдер, и я прошипел Дину. «Едем! Быстрее!» Я лежал на удобной койке в каюте Фолли и глазел в иллюминатор. Он был не то чтобы большой, скорее напоминал размерами форточку. Только защёлки на нём не было, чтобы какой-нибудь умник не вздумал проветрить помещение. Зато вид из круглого окна открывался завораживающий. Из космоса звёзды выглядят совсем не так, как с местри. Когда смотришь с поверхности планеты, звёзды дрожат и переливаются. Это атмосфера преломляет их свет. А в иллюминаторе стремительно горели ясные, яркие огни. Они висели густо, словно виноградины в грозди, и казались очень большими. Протяни руку и рви полные пригоршни. Если подойти к иллюминатору вплотную и скосив глаза поглядеть влево, можно увидеть очертания гигантского теряющегося вдали корпуса. Борт корабля покрывали выступы самой разной формы. Большинство из них ощетинилось многочисленными антеннами. Я не был уверен, что это именно антенны, но надо же как-то их называть, правда? Как же сложно должно быть управлять таким огромным кораблём. Наверное, труднее, чем шлюпкой. Интересно, долго ли учиться, чтобы стать капитаном крейсера? поделит 200 не меньше. По пути на стремительной фолле предложил мне сесть за управление шлюпкой. Он показал, как надо стартовать на антиграви, объяснил, когда включать ракетные двигатели и даже разрешил подержаться за рычаги. Автопилот он при этом ясно отдела не отключал. Просто перевёл его в режим контроля и поддержки и позволял мне осторожными движениями рычагов скорректировать направление полёта шлюпки. На стыковку к состремительно мы летели по длинной дуге, чтобы сэкономить топливо. Так что я целых полчаса изображал из себя космонавта. Перед самой стыковкой фолли выгнал меня из-за пульта и симулировал отказ автопилота. Такие тренировки время от времени необходимы, объяснил он мне. Но проводить их можно только в отсутствие на борту других членов экспедиции, чтобы не рисковать людьми. Переговариваясь по радио с рубкой стремительного, фолли аккуратно завёл шлюпку в шлюз и посадил точно на предназначенное для неё место. Мне оставалось только восхищённо любоваться его работой. Доктора Трейси мы нашли в столовой. Вооружившись ножом, миниатюрная блондинка мужественно сражалась за гигантским шницелем. Шницель проигнорировал в честную. "Ох, очень вкусное мясо", заявила блондинка, работая челюстями с азартом мясорубки. Мы с Фолли дождались, пока она прожрёт шницель и запьёт его компотом. "Очень вкусное мясо", повторила Трейси, печально глядя на опустевшую тарелку. "Голодное детство", понимающе кивнул Фолли. "Смейтесь, смейтесь", обиделся Трейси. Вам этого не понять. Вы ведь не родились на Оранжерее. Фолис ощущенно подцакнул языком. Оранжерея очень странная планета, объяснил он мне. Растения там приживаются великолепно, а вот животные перестают размножаться и гибнут, и никто не может понять почему. Тамашним жителям по невеле пришлось стать вегетарианцами. Почти 300 лет они сидели на фруктах и овощах, пока корабли корпораций не стали завозить на Оранжерею мясо. Зато теперь аранжерейцы главные мясоеды в галактике. Это, наверное, очень дорого везти мясо через космос, предположил я. Поверь мне, аранжерейные фрукты того стоят. Если ты не пробовал яблоко с аранжереи, считай, ты вообще яблок не ел. Несчастные голодные туземцы добились такого разнообразия вкусов, что неподготовленный человек может просто сойти с ума. Фолли сильно рисковал, подшучивая над доктором Трейси. Мне даже показалось, что блондинка его стукнула. но она сдержалась, только злорадно процедила сквозь зубы. «Если ты не угомонишься в Фолле, я оставлю Лусию дежурить на всю ночь». Фолле тут же умолк, тем более, что ему принесли шницель с салатом и порцию тушеных улиток. Я еще не настолько привык к космосу, чтобы наедаться сразу после невесомости, поэтому ограничился компотом и булочкой. Разобравшись с Фолле, доктор Тресси не стала меня томить. «Я проверила образцы крови твоего отца и брата Алл», — сказала она. «Никаких сомнений в родстве быть не может. У меня отлегло от сердца. Значит, все в порядке? Слава создателю!» Доктор Трейси на мгновение отвела глаза. «Грегор — сын Юлия и Ани. Это совершенно точно!» — твердо сказала она. «Доктор Трейси, а вы можете об этом сказать моему отцу? Вам он поверит, ведь вы его лечили». «Хотя это совершенно не входит в мои обязанности», — блондинка недовольно поджала губы, «но я скажу ему при встрече». Спасибо, доктор Трейси. Горячо поблагодарил я и налёг на булочку. У Фолли на запястье пискнул браслет связи. Фолли вгляделся в крошечный экран, сделал серьёзное лицо и сказал, что нас ждёт старший помощник капитана Кнайп. И не просто ждёт, а немедленно. Доктор Трейси отрывалась от второй порции шницеля и посоветовала мне не открывать рот, пока не спросят, а на вопросы отвечать коротко и вежливо. И упаси тебя, создатель, перебивать старпома. Когда мы вышли в коридор, Фолли задумчиво разгладил усы и сказал: "Ал, тебе надо кое-что знать. Старший помощник капитана это представитель корпорации на крейтере. Он следит за всем ходом экспедиции и решает, что лучше для корпорации. Именно он принял решение расторгнуть договор с колонистами и объявить Меструю свободной планетой. У капитана таких полномочий нет". После слов Фолли я естественно почувствовал симпатию к Сарпому, но пилот быстро охладил мой пыл. Старпом Кнайп чиновник, очень умный, невероятно деятельный, но он руководствуется только выгодой корпорации. Всё остальное не имеет для него никакого значения. Это не для кого ни секрет. Мы поднялись ещё на две палубы выше, прошли широким коридором и остановились у безликой стальной двери, на которой висела табличка с надписью "Старший помощник капитана". Фолли нажал кнопку вызова. Крошечный динамик возле двери пискнул и тихим грустным голосом сказал: Входите, пожалуйста. После слов Фоли я ожидал увидеть кого угодно: огнедышащего гиганта, громогласного исполина, человека с пронзительным взглядом. Но в уютном кресле за большим письменным столом сидел невысокого роста дедушка в тёплой вязаной кофте. Белоснежные волосы аккуратно пострижены и уже немного отросли. На худом морщинистом лице светились умные живые глаза. Острый подбородок слегка выступал вперёд. Проходите. сказал дедушка и ласково улыбнулся. Хотите чаю? Мне показалось, что он сейчас начнёт угощать нас печеньками, а потом расскажет сказку. Где-то здесь у меня было печенье, продолжил дедушка и выдвинул ящик стола. Настоящее, с земли. Я не выдержал и прыснул. Фоли покосился на меня с ужасом, а дедушка с дружелюбным интересом, словно на любимого внука. Собираетесь на хер он, юноша? спросил он приветливо качая седой головой. Хорошее дело. Иногда полезно со стороны взглянуть на мир, в котором живёшь. Я слыхал, вы быстро учитесь. Уже научились управлять шлюпкой? Фолли ощутимо напрягся. Дедушка взглянул на него с улыбкой. Расслабьтесь, Фолли. Жить строго по инструкциям невыносимо в любом возрасте. Вот что я вам скажу. Людям нужно отдушина. Да-да. Как поживает Лусия? Вы ещё не сделали ей предложения? Не прекращая говорить, старпом нажал кнопку на столе. Не затягивайте с этим, Фолли. Хорошие девушки Недолго бывают свободными. Дверь каюты открылась. Молодой подтянутый пареньок в форменном комбинезоне внёс поднос с чайником и чашками, поставил его на стол и разлил по чашкам горячий ароматный чай. Спасибо бы, сказал дедушка. Пареньок быстро и бесшумно вышел, а дедушка обратился ко мне. Так что там с теоремой Пифагора? Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, удивлённо ответил я. И доказать сможете конгично? Не надо, я вам верю, махнул старпом. Пейте, пейте чай, пока не остыл. Это редкий сорт, ночное наслаждение с аранжереи. Его собирают в полночь вместе с каплями росы. Да, на какие только хичрения не идут люди, чтобы их планету приняли в галактическое содружество. И оно того стоит, юноша, можете мне поверить. Затем Фолли отвёл меня в свою каюту и строго-настрого велел как следует выспаться, а сам ушёл к Лусии. Похоже, он и правда собрался сделать ей предложение. А у меня из головы не шёл добрый дедушка в вязаной кофте, перед которым трепетал целый военный крейсер. Да что крейсер? Вся наша планета на мгновение показалась мне маленькой и малозначищей, словно чаимка в стакане этого славного старика. За ним стояла огромная галактика с десятками планет и сотнями кораблей, и было совершенно непонятно, какое место в ней займёт Мэстрия.